Путешествие в Италию. События, связанные с путешествиями, начинаются с дорогой, вернее, с борами. Что с собой взять и что оставить это такие же экзистенциальные вопросы, как быть или не быть. А представляете, когда выезжают 5 человек, да ещё таких сложно организованных, как Полина, Алина, Яша и я с Леной. наша семья отправляется в италию на римские каникулы целую неделю мы занимались глубоким погружением в будущее не путайте погружение с планированием когда мы в событии попали действительно было такое ощущение будто мы уже жили в италии правда только с яшкой и алинкой потому что именно с ними мы занимались событийным ориентированием пока ездили в машине по дороге из дома в школу